Глава 8. Мышкины секреты. Я не слышал, как Некла ложилась спать, зато проснулся от её будильника. Доброе утро, буркнула она не очень приветливо и сразу поднялась с постели. Едва приоткрыв глаза, я бессовестно обсмотрел её хрупкую фигурку в бессовестно откровенной пижамке. Ладно, не было в пижаме с мышами ничего откровенного. Обычная футболка и шорты. Грудь я не рассматривал, а вот сзади очень до жути удачно облапал глазами ту самую крутую попку. Скотина, я знаю. Но Ника сама говорила, что не возражает. Мышка тёрла глаза, ковыляя к столу, где сразу включила ноутбук. Кофе сварить? Ты стоишь? спросила она, потому что я так и не подал признаков жизни. Да, было бы круто. Доброе утро. Ок. Okay. Бросила мышь сонно и ушла на кухню. Через несколько минут она вернулась с двумя чашками безумно ароматного кофе. Поставила обе на стол и уселась перед ноутбуком. Ника потёрла глаза пальцами и надела очки. Очевидно, она не собиралась принимать душ, мыть голову или готовить завтрак, или просто не торопилась. А мне вот следовало всё же поднимать зад, чтобы успеть на утреннюю смену. Я встал и быстро натянул джинсы, чтобы не смущать Нику. Правда, она и не собиралась смущаться или подглядывать, как некоторые озабочены. Там пицца осталась после вчерашнего. Спросила Ника, зачёсывая волосы назад пальцами. Сейчас гляну. По пути на кухню я услышал, что в ванной шумит вода. Видимо, её заняла Маша. Что ж, У меня есть кофе и вчерашняя пицца. Подсохшие треугольники я нашёл в коробке на столе и сунул их в микроволновку. В шкафчике нашлись тарелки. Я выложил кусок и отнёс неге в комнату. Очень мило, Вайна, но мне пока рано. Ты сам поешь. Знаю, у тебя особенная любовь к вчерашним продуктам. Я закатил глаза, уловив намёк на свой проклятый Биг Мак. Спасибо поблагодарил Нику, но при этом вернул. Кофе на тощак вредно, кстати. Слыхала про раздражение кишечника. Ника медленно повернулась ко мне, она приподняла бровь и сообщила: "Я дам знать, когда мне потребуется лекция по питанию", и добавила извеitelно: "Мамочка". Я поднял руки вверх и удалился вместе с пиццей и чашкой. Лечить он меня ещё будет. Диетолог без определённого места жительства ворчала Ника, пока я уходил. Даже её старушечье брюзжание мне показалось мелким. Мне 100 лет никто не готовил кофе, ну, кроме баристы. Но я плачу ему деньги, так что не считается. А вот просто так, последний раз меня угощала мама. Как-то я немного залип в жизни хластика, плейбоя и пал он мне судьбы, забыв, что приятно просто получить утром кофе не как благодарность за ночь или попытку выцегонить поход в Тиффани. Ника сделала мне кофе просто за компанию, потому что я не очень противный бомжара. Она и приютила меня по этой причине. Приступ сентиментальности застал меня на кухне посередине куска пиццы, аж ком горло подкатил. Привет, Марат, спасибо тебе и за это. Надеюсь, тебе тоже хорошо и кофе утром горячий как моя соседка по комнате. Утро, буркнула Маша, заходя на кухню. О, кофеку оставили. Значит, Никиша встал уже. Доброе утро. Привет, Мария, проорала на всю квартиру. Доброе. Также крикнула Некей из комнаты. Я тоже покивал и быстренько доел и допил, чтобы прорваться в ванную. Зеркало было не таким добрым, как утро с девчонками. Морда моя оказалась изрядно заросшей. Синяк все так же светил пурпуром под глазом. Щетина мне никогда не шла. Она отрастала клоками, придавая еще более бомжеватый вид. Я привык бриться каждый день. Проблема теперь в том, что нормальный станок стоит, как моя суточная получка. Про электробритву лучше вообще не вспоминать. Думать об одноразовых я не хотел, но решил отложить этот вопрос на время. Умывшись, я отправился в комнату. Мой одинокий свитер нашёлся на полочке в шкафу. Я натянул его и вышел в прихожую, чтобы оценить свой вид. Лучше бы этого не делал. Я стал ещё больше похож на какого-то дикого полярника. Неожиданно позади меня оказалась Ника. Она оторвала этикетку и показала мне: "Угу, спасибо", кивнул я в знак благодарности. "Хорошей смены", пожелала она. А тебе на работу не надо? Поинтересовался я идиотски, надеюсь, прогуляться с ней до остановки. Я дома работаю. Круто. А кем? Для чувака, который ничего о себе не рассказывает, ты задаёшь много вопросов. Немного нечестно, война. Справедливо, кивнул я, надевая куртку. Я переводчик. Зажалилась Ника, просто дразню тебя. Я этого заслуживаю. Склонившись, я завязал шнурки на кроссовках и выпрямился. Ника вдруг опять оказалась ко мне слишком близко. Мы будто притягивали друг к другу. Я очень быстро и чётко представил, как обхватываю ладонью её шею, склоняюсь, чтобы коснуться её губы, целую быстро, но глубоко. Идеальный поцелуй для прощания на день. Она будет вспоминать его весь день, а вечером, когда я вернусь. Дима Я первый и последний раз мою за тобой посуду. Тут не ресторан, крикнула из кухни вредная Машка. Я быстро протрезвел. Поцелуйные мечты развеялись, Ника сделала от меня шаг назад. "Спасибо, я понял", ответил я Маше. "Хорошего дня", снова пожелала мне Ника. Я нервно кивнул и вышел из квартиры. Второй день был немного лучше первого. Я следовал советам девочки Поехал сразу в центр, взял там удачные заказы и больше не тусовался на окраине. Езды, конечно, стало поменьше в плане времени, но транспортные расходы увеличились и опять не обошлось без мухляжа. Один отправитель заявил неверный адрес. Я долго искал, созванивался с получателем и в итоге тащился лишних два километра пешком. За них, разумеется, никакой доплаты не было. И так случалось почти каждый день. Я вроде бы работал, но никак не получалось разбогатеть или отложить хоть немного. Каждый день я что-то покупал по дороге домой: сменную майку и трусы, рюкзак, плаценцы, дезодорант, потому что уже неприлично было пахнуть ворованными розами неделю. Еду в конце концов, потому что яйца, молоко, макароны, мясо и хлеб не росли сами в холодильнике. Маши в будни дома почти не было. Она приезжала ближе к ночи и почти сразу ложилась спать. Ник постоянно сидел за ноутбуком. Я её не отвлекал, да и сам не сильно хотел общения. Моих сил хватало, чтобы приготовить нехитрый ужин и принять душ. Во вторник утром Ник, как обычно, проснулась и сразу включила ноутбук. Она сварила кофе в турке, больше не спрашивая, буду ли я. Понятно, что буду. Но работать моя соседка не рванула. Она присела со мной за столом на кухне и выдала ключи. «Я сделала тебе вчера», — сообщила Ника. «Меня не будет дома вечером, а Машка опять просидит до ночи в офисе». «Спасибо», — проговорил я, немного ошарашенный. «450 рублей с тебя. Тут и от домофона тоже». Я поморщился, но выдал Ники деньги. «Очередная...» Необходимая трата, которая не позволяет мне отложить на квартиру. Мне нужно, наверное, кого-то убить, чтобы накопить и отдать тебе долг. Не смог я промолчать. Фигово дела, да? Прониклась Ника. Да вроде не совсем, но каждый день покупаешь что-то нужное, и как сквозь пальцы эти две тысячи утекают. Тебе обязательно работать курьером? Есть другие истории. Например, такси. Или ты бесправ? Я так и замер с чашечкой в руках. "Есть права", ответил мышке, словно на собеседовании. "Можно устроиться через тот же сервис, что и курьером. Дим, машину в аренду дадут. Все доки тоже можно в электронне загрузить". "Офигеть", выдохнул я, откидываясь назад на стуле и рассуждая вслух. "Можно ведь совместить половину смены курьером, а потом на такси или через день. Хозяин барин, подтвердила Ника, усмехнувшись. Глаз твой немного получше, но всё равно в фотку лучше обработанную грузи. Мышь, ты гений. Я вскочил и поцеловал её смачно в щёку, крепко обнял. Да знаю, знаю, отбивалась от меня Ника, смеясь. Телячьей нежности, какой ты приставучий война. Мышка корчила из себя брезгливость, но сама опять покраснела и опустила глаза, смущаясь. Боже, как мне нравилось ей нравиться и смущать тоже, смущать даже больше. Будь у меня чуть меньше совести и чуть больше времени, я бы уже уложил её в постель. Но не нужно портить её добрые намерения похотью. Допив кофе одним глотком, я помчался собираться, чтобы успеть в ванную до Маши. Мы столкнулись, когда я выходил, и ей тоже досталось немного моего восторга. Я буду таксистом, почти прокричал я в сонное лицо Маши. Угу. Прям карьеру сделал, ответила она мне без энтузиазма и просочилась в ванную. Вечером, возвращаясь со смены, я искренне полагал, что скоро будет больше денег и свободного времени. Зря. Меня приняли в такси по той же схеме, через тот же сервис. Теперь я мог взять машину в аренду на сутки и работать и заработать уже точно больше, чем мотаясь по городу как бешеная собака на метро и автобусах. Но не тут-то было. Почему-то аренда, бензин и проценты сервиса сжирали чуть ли не половину всего заработка. Ко всему прочему, я регулярно вляпывался в пробки и не успевал на быстрой подаче к адресу. За это срезалась оплата. Почти как в курьерской, где у меня тоже было лимитированное время на доставку. Сказывалось отсутствие опыта и незнания специфики работы. Пока я просек, что на смену лучше выходить утром и вечером, а днем курьерить, прошла неделя. За это время я с трудом накопил две тысячи и сразу решил отдать техники. Это был вторник. Домой моя соседка пришла еще позже Маши. Во вторник и четверг мышка куда-то уезжала на весь день. Я к ли волносом уже в 9, но дождался её на кухне и отдал проклятые 2000. Что это? поинтересовалась уставшая, но какая-то особенно светлая сегодня Ника. Часть денег за квартиру. Прости, что мало, но Мышка махнул рукой, отпуская мне грехи. Да я понимаю, Дим. Отдашь, как сможешь. Это тоже хорошо. Могло и не быть совсем. Ты меня выручил. Я приподнял бровь сомневаюсь, что я тебя. Ты даже не представляешь. Уж точ-то не представляю, какие у тебя причины быть здесь сейчас, рассмеялась Ника. Лучше не представлять такие вещи. Как тебе в такси, кстати? Мы почти не общаемся теперь. В такси дерьмово, но вроде лучше, чем без него. Я бы, наверное, согласился убить, чтобы отдать тебе остатки долга. Ощущение, что честным трудом почти невозможно накопить больше пары тысяч. Мышка встала и налила нам чай. От горячего меня развезло, и я продолжил откровенничать. Понятия не имею, как бы я жил без тебя. Отдать 500 к за хостел, чтобы прожрать всё остальное и стирать каждый день носки, подметила Ника. Адский сценарий, согласился я. Ненавижу стирать. Съев маленькую печеньку из вазочки, Ника хлебнула чая и сказала: "Убивать никого не надо, Дим". Если тебе нужна разовая подработка, я могу устроить. Несколько часов и у тебя в кармане пятёрка. Но придётся иметь дело с дерьмом. Ты возьмёшь меня в то секретное место? Догадался я. Серьёзно? Никакого секретного места нет. Конечно. Ты просто уходишь на весь день и ничего не рассказываешь. Ты бездумный скиталец, война. С чего мне выворачивать перед тобой душу? Прищурилась на меня мышь. Я поднял руки, сдаваясь. Шах и мат. Ника встала из-за стола, забрала мою пустую чашку и вымыла вместе со своей. Пошли спать. У меня голова гудит от транслятора. Завтра к тёме приезжай на автозаводскую, всё расскажу и покажу. Я закивал как болванчик, странное водушевление и любопытство взбодрили. Я с трудом уснул в эту ночь. Ника дожив утром ничего мне не сказала. Я с трудом дожил до обеда, тоскуя. В 3 часа дня Мы встретились в центре зала на автозаводе.